Спустя час. Болото севернее города Ампс. м о т ь может, подальше отойдем? Просил Таблеткин. Да ладно тебе. Тут же метров триста. Не артиллерийскую же установку испытываем, возразил я. Ну, хоть доспех одень. Продолжил стонать о Техника безопасности не зря пишется. Ладно, ладно, уговорил. Нехотя согласился я. Я начал надевать вонючий доспех. «Ну что тут может случиться?» «Какой снаряд первым пробовать будем?» Донесся до меня крик леголаза. Он в д в а д т и метрах от нас уже разложил арбалет и копался в свертке с болтами. «Давай сначала тот, что на взаимоусиление с гранатой, и не забудь истинную руну гнева включить!» Крикнул я в ответ. «Посмотрим!» Чего мы так боимся? Чтобы уж сразу определиться. У нас останется всего два таких снаряда. Напомнил т а б л е т к и У меня больше рунной эссенции нет, и где ее брать, я не представляю. Упоминаний на форуме не нашел, а на аукционе лежит только одна порция руны L. Стоит 300 тысяч. Откуда такая цена и что с такой эссенцией делать, я не знаю. Может, прибережем снаряд? Испытания все равно нужны. Как оценивать ю урон будем? А если пустой пшик будет? Рейдбоссу что скажем? Извините, мы перепутали малость. л е г а л а з же начал заряжать, а мы с Таблеткиным наблюдали за этим на расстоянии. Никто не давал гарантии, что снаряд с гранатой не взорвется во время выстрела. Ушастый зарядил самый мощный болт, как мы считали, и начал метиться в мишень. Которую я изобразил, скидав кучу валежник Вот он выстрелил Недолгий полет и попадание в цель Вспышка, миг и зрение возвращается А на нас несется стена огня Размером в три раза превышающая мой рост Мимо пролетает ушастый в обнимку с арбалетом И глазами очень туго срущего котенка Таблеткин почему-то на земле лежит Причем задница выше головы. Глаза успевают заметить гриб на месте, где недавно была м и ш и н ь А тело уже отправлено в полет ударной волной. Тут же догоняет дикий нестерпимый жар. Кажется, что уже горишь изнутри. Боль не успевает дойти до мозга, как приходит спасительная темнота. Храм города Ампс. Три фигуры сидели на плите возрождения. Все трое блистали белоснежными подгузниками. Впрочем, как и все, кто здесь появлялись. Первый был довольно накачанным, но слегка сгорбленным. Уши у него были удлиненные, но правые как будто надломлены, и торчало не вверх, а вправо. На глазах неприлично толщины очки. По виду они напоминали больше очки нашего времени для плавания. Лицо его было в шрамах, и несколько из них спускались на шею. Да и само лицо далеко от идеала красоты, очень далеко. Второй, то, что сидел посередине, был огромных размеров. Мускулатура рук, торса и ног была на зависть всем бодибилдерам. Немного портил картину тот факт, что на голове у него росли рога, на ногах были копыта, а сзади торчал хвост. Его вытянутое лицо также отодвигал его от идеала красоты на астрономические дали. Третья же фигура, сидевшая слева, ничем особенным по форме тела не отличалась, разве что излишней худобой до отсутствием рельефных мышц. Лицо, на удивление, было довольно приятным, но все руки, лысый череп и часть лица были покрыты белыми для непосвященных абстрактными рисунками. «Пиздец!» произнес второй рогатый парень. «Полный!» — согласился с ним неказистый с надлобленным ухом. «И безоговорочный!» — подвел итог последний т а т у и р о в а н н о й Они переглянулись и заржали на весь зал. Смеясь и перебивая друг друга, они пытались что-то рассказать. «Я думал щит достать. Смотрю, арбалет летит, а за него ушастый вцепился». Люди, появляющиеся в подгузниках с хмурыми лицами, смотрели на них и уходили по своим делам, особо не задерживаясь. А я лег на землю, как гражданской обороне учили, лицом в землю, ногами к взрыву. Пока этих персонажей знали немногие. Пока. Я так боялся потерять арбалет, что чуть зубами в него не вцепился. Смех и восклицание еще долго не смолкали в гулком зале. ш т а п к в а р т и р а клана н е б е с н о е Крылья. Высокий стройный эльф в белой мантии сидел в кресле перед массивным письменным столом. Его красивые четкие черты лица исказились в задумчивом выражении, а пальцы выбивали барабанную дробь по столу. Он разглядывал бумаги и пытался найти выход. В последнее время все шло в разнос. Клан Черных Воронов, по данным разведки, все-таки выкупил право на изменение статуса главного замка на город. Это первое официальное добро от администрации игры. В перспективе же это давало право вмешиваться в политику государства, если, конечно, опыт города будет удачным, и администрация даст добро на графство. А это минимум три полноценных города. в л и в а н и е денег будут астрономические, но черные вороны уже начали массовую распродажу своих запасников. Размеренные мысли прервал сигнал личного сообщения. Эльф белым нахмурился и произнес слух. «Входи!» В комнату вошел человек в серой мантии. Голова его была лысой, а пальцы рук худые и крючковатые. «Мастер!» Человек в сером протянул несколько бумаг. «Последние сводки наших аналитиков!» «Есть что-то стоящее внимания?» Спросил названный мастером. «Только испытания бесклановыми нового мощного оружия или заклятия. Эльф небрежно кинул бумаги в ящик стола и посмотрел на человека в сером. Давай-ка поподробнее. Сегодня, около 16 часов по игровому времени, в окрестностях города Амс, а точнее, севернее, был зафиксирован взрыв огромной силы. Проанализировав информацию о свидетеле, наши аналитики сделали предположение, что неизвестной троице удалось скрестить и взаимоусилить алхимический взрыв и магическое заклятие. Шестеренки в голове высокого эльфа закрутились. Кому-то это все-таки удалось. Мало информации. Давай полный расклад. Все, что удалось нарыть. Как прикажете, мастер? Человек серым поклонился и начал рассказывать. Информация пришла от игрока под ником Тень Левой Пятки, посредственный ассасин ветки Тихой Поступи. Он бродил по болотам с одной ему известной целью и наткнулся на троих игроков, занимающихся непонятными приготовлениями. Часть игроков ему была знакома. Этот игрок снимал видео «Призыв горы в подгузнике». «Это там, где амбал в белоснежном подгузнике п л ю щ г н у л ы гнолом?» «Совершенно верно, мастер. Персонаж ему был знаком, и ассасин включил запись, на которой один неизвестный персонаж заряжал огромных размеров арбалет. Расу или класс персонажа установить достоверно не удалось. Либо гоблин-гигант либо эльф-коротышка. Остальные два персонажа были знакомы, находились поодаль и в действии участия не принимали. Источник информации попытался найти тропу, по которой они пришли и занять более выгодную позицию для съемки, но ему это не удалось. Просто не успел. На видео, заснятом им, мы можем выделить три факта. Первый факт – это вспышка. Мы склоняемся к тому, что это алхимический эффект. Второй факт – стена огня. Чистейшее проявление магической составляющей. По прибытии нашей разведки и обследовании места можем утверждать, что это была не стена, а кольцо огня. После анализа видеозаписи нашими аналитиками можно смело утверждать – мощь поражает, но до уровня божественных артефактов не дотягивает. Высота стены огня составляла порядка 9 метров. Природа стены огня исключительно магическая. Третий факт. Гриб, образованный взрывом. Наш доносчик успел зафиксировать данные явления. Исключительно алхимический эффект. Только алхимические изделия дают такой эффект. Некоторые даже при невзрывном механизме действия зелья. Разведка на местности доносит тот факт, что в эпицентре нет обгорелых останков деревьев или еще чего-либо, только труха – Обломки не более 10-15 сантиметров. Это наводит нас на мысль о колоссальной мощи взрывного заряда. На этом информация заканчивается и начинаются домыслы. Стоп. О личности. Ники. Кто в реале. С каким кланом хороводы водят. Данной и н ф о р м а ц и и мы пока не владеем. Домыслы позже. Срочно собрать оперативные группы. Первое. Найти этих троих и установить слежку. Тотальный сбор информации – кто, что, чем дышит и с кем общаются, классы и расы, чтобы завтра все лежало на столе. Второе – зачистить место испытаний, чтобы через два часа там трава по пояс. К вечеру должен быть лес. Третье – на готове группа рерола. Как только мы узнаем класс и расу, тут же з а п у с к а е т е их в кач. Нельзя терять ни минуты. Пусть хоть небольшой козырь, но он нам нужен. Четвертое – Анализ этого арбалета. Срочно найти программистов, чтобы провести анализ записи. Мне нужны все подробности. Из чего сделан, как усилен и так далее. Я хочу знать, зачем там был арбалет, и не он ли является причиной такого эффекта. Последнее. В контакт до выяснения обстоятельств и личностей не вступать. Можем спугнуть. Это все. «Бюджет?» – спросил человек в серой мантии. «До 5% казны». От этих слов плечи человека едва вздрогнули. Цифра была астрономической. Средний показатель казны клана приближался к сотням миллионов золотых. Это только наличные деньги клана, а ведь есть еще и хранилище. Сумма, выделенная на разбор такого происшествия, мягко говоря, завышена. «Как прикажете, мастер?» – произнес человек в сером. Эльф в белой мантии встал из-за стола и подошел к окну. «Как продвигается подготовка плана осада?» Группа из трех человек, хотя двух и людьми ты не назовешь, расположилась в нескольких метрах от входа в пещеру у костра. Шел неспешный разговор. «Сколько у нас осталось снарядов?» – спросил самый большой из них. Рога и вытянутая морда выдавали в нем таурана. Еще прилично. 57 обычных, усиленных рунами, 22 с рунами на огонь, восемь взрывных, ну и пипец снарядов, две штуки. Ответил сильный изуродный а н эльф. Маловато, констатировал Тауран. Если бой затянется, стрелять нечем будет. Ты сам понял, что сказал? Затяжной бой с арбалетом за спиной, у которого урон обычным бронебойным снарядом с рунами к 15 тысячам подходит? Проворчал человек со странной вязью знаков на голове и руках. А вдруг? А если букашка с иммунитетом на физуру он будет? — возразил Тауран. — Тебе мало сожженного муравейника по пути было? Там десятками тысяч урон огнем шел. Мы же все проверили. м о т ь хватит мандражировать. Завтра с утра за доспехами пойдем. Соберем все, что не приколочено, и в обратный путь, — вмешался эльф. — Я просто вспомнил, как тогда меня заживо жрали эти жуки. И что-то совсем не по себе становится, — признался Тауран. «Наша стальная гора испугалась?» Воскликнул татуированный. «Нет, нет, нет, все, я собран. Все, как договаривались. Я держу броненосных уродцев, таблетки лечат меня, а ты, ушастый, первым же выстрелом снимаешь матку и после перезарядки долбишь по синявкам. Если до вас добежит мелочь, ты бросаешь арбалет и шинкуешь их алебардой. Если я не увожу... и меня теснить начинает, то ты даешь залп по б р о н и р о в а н н ы м Все г о в о р е н о вроде. Аж на душе легче. Успокоился. Кстати, может к матке заглянем? Увидев скептические лица со товарищей, он быстро добавил. Просто посмотреть. Интересно дозуды в пятках. Чего там такое сидит, что два рейда не смогли завалить? Ты уверен, что после таких гляделок не окажешься на респе? Поинтересовался т а р а н Я только одним глазком. Уровень и количество хп, и все. Меня может и не заметить совсем. Там будем смотреть. Сначала доспех и сбор трофеев. Потом можно и глянуть, как любопытному сутулому эльфу отгрызают в полном погружении голову. Я специально снимать буду. Да ладно тебе. Мне вот Торин выдал квест собрать информацию о матке насекомых, что сидела во дворце. Там она еще или переместилась, как выглядит и в каком помещении. Представляешь, если мы ее убьем, что будет? Тут континентальный ивент завертится. Ох, и плюшки там будут. Освободители земель рода Большой Молот, Подгорного Царства. А? Как звучит? Ты л и г о л а с Не понимаешь, какие последствия будут. За нами рекрутеры всех кланов охотиться станут. Все захотят поучаствовать в таком ивенте. А тут ты еще, названный брат гнома-мастера из рода Большой Молот. Нас вообще на клочки порвут, пытаясь на свою сторону перетянуть, — объяснил татуированный. Как бы в реальность проблемы не вышли. Таблеткин дело, говорит. Не надо нам пока светиться. Такие у к р у т а с ы будем делать только после того, как сами по уши экипируемся и вкачаемся. Подвел черту Тауран. Спать давайте. Завтра бурный день предстоит. Мне еще капсулу на самоочистку ставить, — сообщил татуированный. Компания разлеглась по спальникам вокруг костра, и один из них, тот, что был татуированный, исчез. Через пару минут по окрестностям раздался храп Таурана.